«Как там все? Ты же с ними виделась?» «Они передавали тебе приветы и наилучшие пожелания. У них все хорошо, все веселые и счастливые». Видимо, нотка горечи все же прорвалась в ее слова, как ни старалась Кира скрыть свои чувства, и Шелар опять раскусил ее с полуслова. «Тебе показалось неуместным, что они веселые и счастливые? Странно ты мыслишь, королева моя. Неужели у них нет причин радоваться?» «Да я сам не знаю, куда деваться о счастье, что я жив и даже ухитрился сохранить рассудок. Что, по-твоему, должны чувствовать люди, которые несколько недель подряд с ужасом ожидали, что им придется меня хоронить? Они тебя еще не видели?» – уточнила Кира, которую это разумное объяснение ничуть не утешило. «Я бы и тебе не стал показываться на глаза в таком виде, если бы желание увидеться с тобой не оказалось сильнее любых доводов рассудка. Наверное, это как с той сиренью». Нужно было обязательно увидеть своими глазами и убедиться, что с тобой всё в порядке. Кроме того, он опять улыбнулся. Я очень по тебе соскучился. Я тоже. Она всё же нашла в себе силы улыбнуться в ответ. Тоже скучала по тебе, переживала за тебя, тоже счастлива видеть тебя живым и верила, что всё будет хорошо. Не переживай из-за всяких глупостей, которые приходят мне в голову. Главное, чтобы они не мешали тебе вылечаться. Да с чего бы. Люди, одержимые местью, часто совершают ошибки. Совсем недавно я наблюдала это на живом примере. Весьма поучительно, должен сказать. Обещаю тебе не терять головы и воевать мудро, расчетливо и разумно. На этот раз улыбка далась легче. А также беречь себя, не лезть на рожон и не делать ничего, что могло бы тебя огорчить. Хотя, должна заметить, два предпоследних пункта ты мне тоже обещал. Честное слово, я не нарочно. Меня вынудили непреодолимые обстоятельства. К тому же, основную часть себя я всё-таки сберёг, и попробуй сказать, что нет. Шиллар, пожалуйста, подобными вещами можно шутить только над собой и только с самим собой, или с людьми настолько чужими, что им абсолютно наплевать на тебя. А я не могу этого слушать. Тогда посоветуй, что ещё мне сделать, чтобы хоть немного тебя развеселить. Выздороветь, грустно улыбнулся Кира. Или хотя бы не пытаться уверить меня, что всё хорошо, всё в порядке, и так счастлив ты, не только в первые полчаса после обезболивания. Не только, с готовностью отозвался Шелар, далеко не полчаса, а всё время действия заклинания. Да и днём не очень и болит, если честно, даже для меня вполне терпимо. Всё действительно хорошо, причём я к тому же объяснил тебе относительно чего именно. Я вовсе не пытаюсь тебя обмануть. Мы просто с разных сторон смотрим на одни и те же факты. Помнишь нашу свадьбу? Вернее, нашу первую брачную ночь, если это можно так назвать. Помнишь, что с нами было после всего пережитого в тот день? Ты плакала и не могла успокоиться, а я совершенно дурела от счастья и безостановочно нёс всякие вздор, пытаясь тебе объяснить, как прекрасна жизнь и как глупо плакать по тому, что всё равно не случилось. Да, похоже, со вздохом согласилась Кира. Только сегодня ты не так разговорчив. Ты точно ничего не хочешь мне рассказать? Я расскажу тебе все, даже в подробностях, если ты пожелаешь их услышать и не будешь при этом плакать. Но не сейчас. У нас не настолько много времени, чтобы тратить его на подобные беседы. К тому же ты и без того расстроена. Впрочем, если ты так уж хочешь услышать от меня какие-либо жалобы, как свидетельство доверия, это просто ужасно и совершенно невыносимо. В этом помещении нельзя курить». Кира даже не сомневалась, что если шелар на что-то и пожалуется, то именно на это. Милый, но ведь, судя по тому, сколько секунд ты смог удержать на весу букет, попытка выкурить трубку почти наверняка закончится пожаром. Это тоже верно и добавляет массу неудобств. Если бы я мог хотя бы приподняться, мы бы не сидели всё время, держась за руки, а обнялись бы, как подобает любящим супругам. Кира мысленно обругала себя дурой и, придвинувшись ближе, наклонилась вплотную к его лицу. Разумеется, Маф fee валялся аккурат посреди поцелуя, и все мысли его почему-то оказались об антисанитарии и переутомлении. Шелара это развеселило ещё сильнее, и он даже не преминул посдеваться над бедным целителем, засыпав его вопросами насчёт курения, свиданий и супружеского долга. Маф fee, судя по всему, нашёл в его шуточках не больше смешного, чем Кира. врач напроворчал: "Не надо рысь" и кивком дал понять, что пора удаляться. "Куда тебя?", попрежнему мрачно поинтересовался он, закрывая за собой дверь. "Назад к ребятам или куда-нибудь в укромное место поплакать, чтобы никто не видел?" "Хоть тебя и для таких мест ориентиры есть", невесело хмыкнула Кира. "Последнюю пару недель я туда сам каждый день бегаю", неохотно признался юноша. "Ну что?" У меня есть другое предложение. Мы пойдём туда вместе, и ты расскажешь мне всё то, о чём умолчал Шеларам. Что с ним было и как он дошёл до такого состояния. Мафей со вздохом обернулся на дверь. Во-первых, мне нельзя отлучаться. Мы-то оставила меня присматривать за Шеларамом, потому что, ну, сама понимаешь, мало ли. А во-вторых, неужели ты настолько плохо знаешь собственного мужа? А что, вас? Он велел тебе молчать? Поклясться заставил. Это следует понимать, что все не настолько плохо, или что все еще хуже, чем я думаю. Сейчас все уже действительно более или менее нормально. Но вот то, что было, я думаю, тебе он все равно расскажет. Это же Шелар. Он ведь даже свои собственные кошмары может осмыслить, понять, отпрепарировать и потом спокойно рассуждать о них в научных терминах. Но на это нужно время. Потому он и велел всем молчать. Хочет, чтобы ты узнала все от него, а не от хлюпающих нас сами близких. А хотя бы общеизвестную часть всего этого я могу от кого-нибудь услышать. То, что и так знают все, кроме меня. Ну, спроси кого-нибудь, только не Кантера. Он тоже много лишнего знает. И Жак кое-что видел. Терезия, как и ее наставница, доложили все медицинские подробности. Элмар там был лично. Ольгу или Орландо спроси. Тогда пойдём в твоё укромное место и захватим с собой Ольгу. Думаешь, Кантер ей о чём-то проговорился? усмехнулась Мафие. Нет, она тоже хотела со мной по секретничать, поэтому наше уединение не будет выглядеть подозрительно. К тому же, Арландо со 100% вероятностью разрвётся в процессе рассказа. А сколько есть хоть какой-то шанс этого избежать?